Глава вторая. Я возвращалась со дня рождения тети Лизы. Как всегда на таких домашних посиделках, за разнообразными салатами и выпечками, а также пикантным домашним вином, никто не заметил, как быстро пролетело время. Конечно же, меня уговаривали остаться ночевать, но, думаю, со мной согласятся все. Родной диван лучше чужой раскладушки. Мне удалось откреститься от ночевки у тети, нагло соврав о мужчине, который якобы должен прийти, если вообще уже не сидит у меня дома. Этот аргумент подействовал на тетю безотказно, и она поторопилась выпроводить меня навстречу моему придуманному счастью. Несмотря на позднее время, домой идти не хотелось. Я каталась по ночному городу в размышлениях, остановят меня менты или нет, и если не остановят, то чем тогда заняться? Все мои мысли были направлены лишь на то, чтобы как-то продолжить тетин день рождения. А главное, с кем? Ответа не было. На пересечении Вольской и Немецкой улиц я остановилась у светофора. И за каким чертом в данное время суток здесь понадобился светофор? Полезла в голову всякая ерунда, которая лезет всегда, когда нечем заняться. По проспекту ведь никто не ходит. Разве только... Вот какой-нибудь болван вроде этого в идиотско-бело-красной рубашке и кашемировом пальто бежит. Тоже мне время нашел для пробежки. Второй час ночи. Когда же болван подбежал ближе, я разглядела, что это не бело-красная рубашка, а белая рубашка, заляпанная кровью, впрочем, как и пальто. Еще я разглядела, что в руке у него был пистолет. Вину тети однозначно затормозила мою реакцию. И вместо того, чтобы побыстрее уехать, я продолжала пялиться на человека с пистолетом. А человек даром времени не терял. Он подбежал к моей девятке, бесцеремонно уселся рядом со мной и крикнул на ухо. «Быстрее, погнали!» Не дожидаясь зеленого сигнала светофора, я до упора вдавила педаль газа и с пробуксовкой погнала машину дальше по Вольской, уже не обращая внимания на светофоры других перекрестков. «Ну, вот и доигралась. Достойное продолжение дня рождения тети Лизы», — корила я себя. «Куда ехать-то?» — кратчево, чтобы не разозлить пассажира, спросила я. «Не знаю», — потерянно ответил человек, заляпанный кровью с головы до ног. «Пистолет был направлен на меня». Своим тонким обонянием я почуяла, что из пистолета стреляли совсем недавно. Мой пассажир достал из кармана брюк пачку парламента, прикурил от автозажигалки и глубоко втянув в себя табачный дым с облегчением обмяк в кресле. «Я же просто хотел подраться», — бубнил он себе под нос. «Я просто хотел набить кому-нибудь морду, и все. Мне больше ничего не было нужно. А тут вон что». «И какого хрена я попёрся в этот бар? Рядом с домом мало, что ли?» Далее последовал долгий монолог матерных выражений, которые не хочу сейчас вспоминать. «Так что с тобой случилось?» – прервала я его монолог. «Тебе-то что?» – ответил вопросом на вопрос пассажир. «Вообще-то я частный детектив и вполне могу тебе помочь». Не Я даже не подозревал, что у нас в Тарасове есть частные детективы, да еще и бабы. Криво улыбнулся, он все еще не придя в себя и думая, что я шучу. Не бабы, а леди. И по моим данным, конкурентов у меня в Тарасове нет. И сколько же ты берешь за свои услуги? Не унимался пассажир. Двести долларов в сутки плюс расходы. Пассажир присвистнул. А ты как думал? Бесплатно можешь обратиться в милицию. Да, от милиции сейчас толку немного. Им лишь бы на кого дело повесить, а там и трава не расти. Он прикурил вторую сигарету. И ты возьмешься за мое дело, даже не зная его сути? Возьмусь. Это почему же? А ты мне нравишься, с улыбкой ответила я. Он мне действительно понравился. Такой крепкий, с грубыми, но на редкость приятными, честными и открытыми чертами лица, длинными черными волосами и потрясающими глазами темно-фиолетового цвета. Они меня просто завораживали своей глубиной и открытостью. Наверное, ты права. Мне действительно нужна квалифицированная помощь. Конечно, если это не шутка. Чтобы у будущего клиента отпали все сомнения, Я показала ему лицензию на право детективной деятельности. «Ой, какая ты тут смешная!» – развеселился пассажир. В ответ я делоно улыбнулась. Вспомнила, как во время выдачи свидетельства потеряли мои фотокарточки. Срочно потребовались другие, а кроме этих под рукой ничего не оказалось. Выглядела я на них ужасно. Обиженное выражение лица, припухлые губы. Из-под волос торчит ухо и прически, можно сказать, никакой. Да плюс ко всему фотограф умудрился схватить какой-то косой взгляд, которого у меня сроду не бывало. Короче, ни моих прекрасных зеленых глаз, ни пышных золотистых волос, ни всех других прелестей здесь видно не было. Загляни к себе в паспорт. С обидой прервала я его смех, зная, что фотография на паспорте у каждого российского гражданина больное место. Я, видимо, попала в точку, так как он сразу же прекратил смеяться. «Итак, товарищ частный детектив, я ваш клиент», – торжественно произнес пассажир, отдавая мне обратно лицензию. «Как тебя звать-то, клиент?» «Меня зовут Сергей. А тебя Таня. Откуда...» Я остановилась на полуслове, поняв, что он прочел мое имя в лицензии. «А теперь, Сергей, мы поедем на мою конспиративную квартиру, где ты мне поведаешь о своих бедах, случившихся сегодня ночью. И убери пистолет. Он действует мне на нервы. Клиент не стал прирекаться и сунул пистолет в карман. Мы проговорили до полпятого утра, выпив при этом по две бутылки «Балтики». Из всего услышанного я поняла, что его подставили, причем совершенно случайно. В эту ночь Сергею нужно было просто напиться. Ну, может, еще подраться. Про убийство он и подумать не мог. Но, как бы то ни было, его подставили. Хотя он и не знал убитого, а знал только имя Андрей. Это говорило о том, что Андрея убили бы в любом случае, был бы там Сергей или нет. Пистолет ТТ профессиональный почерк московских киллеров. Вроде бы все просто. Киллер подставил мужичка только одно но не давало мне покоя. Настоящие киллеры никогда никого не подставляют. Киллер работает так, чтобы все поняли, Работал киллер. Нет, однозначно можно сказать, никакой это не наемник. Человек, убивший Андрея, скорее всего, отсюда, из Тарасова. И искать его нужно здесь, чем я, собственно, завтра и займусь. В голове все перемешалось, а пиво, разлившееся по телу, не давало ясно соображать. Сергей сидел рядом со мной на диване, уставившись на меня и ожидая, что я скажу после затянувшейся паузы. а я уставилась на него. Сергей потянулся было ко мне, видимо, полагая, что мой взгляд дает ему какие-то шансы относительно свободы действий. Я увернулась от объятий и быстро прошла к журнальному столику, где лежала моя сумочка. Нужно было погадать. Гость удивленно следил за моими движениями, как я достала из замшевого мешочка три двенадцатигранника и бросила их на столик. Шесть плюс двадцать плюс двадцать семь. В вашем поведении необходима осмотрительность. «Пора спать», – проговорила я. «Это кости тебе сказали?» Так ничего и не поняв, спросил Сергей. «Эти кости неоднократно спасали мне жизнь. и Я всегда стараюсь слушаться их советов, а когда не обращаю на них внимания, это нередко чревато для меня, если не проблемами, то как минимум неприятностями». «А все-таки, что же они тебе сказали?» Не понимая, почему его отвергли, снова спросил Сергей. «Они мне сказали, что сейчас не время для любви. Человеку убили. Забыл? Может, я была чересчур резка с ним, но на мужчин иногда действует только резкость. Впрочем, как и сейчас». Сергей насупился и обиженно произнес. «Спать так спать. Давай подушку с одеялом». Я выдала ему то, что он просил, и вскоре мы разошлись в разные комнаты. На этот раз я послушалась совета магических костей, но вспомнить страшно, сколько раз я игнорировала их предупреждения и чудом оставалась жива.